Я поинтересовался своим багажом, и мне было сказано, что чемодан я получу в другом месте. Мы вышли наружу. Солнце висело в зените, и пекло невероятно. У растрескавшегося тротуара готовилось к отправлению колонна, состоявшая из двух бронетранспортёров, один спереди, один сзади, и четырёх пара грузовиков с высокими обшарпанными бортами. на каждом из которых крупными буквами было написано делегационный В кузовах стояли люди. Видимо, те самые, которые только что столь сердечно встречали меня внутри этого вокзала. Их натолкали так плотно, что они выглядели одним многоголовым организмом с отрешёнными и ко всему равнодушными лицами. Я помахал им руками, но никто из них даже не пытался ответить.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 Она ответила мне кислой улыбкой, и я отвернулась, ей явно было не до меня. Колонна отошла, дым рассеялся, и на открывшейся площади остались несколько бронетранспортёров и десятка-полтора легковых машин, частично паровых, частично газогенераторных. Смерчев мне объяснил, что на паровые и газогенераторные топливо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 На дорогу довольно-таки приличный кусок кирпича или булыжник. Один кирпич попал в крышу нашего бронетранспортёра и разбился с таким грохотом, как будто это был артиллерийский снаряд. Семиты болоют, сказал Вася без всяких эмоций. "Семиты?" переспросил я. "То есть евреи?" Кто удивился Васе?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 В обиходе объяснил мне смирчев, мы для краткости называем эти кольца осенновние, кольцо враждебности, братское кольцо враждебности, ну и естественно, вражеское кольцо враждебности. А ещё чаще мы говорим просто первое кольцо, второе и третье. А вот насчёт этих самых семитов спросил я, если они не евреи, то кто же Ну, во-первых, улыбнулся, смерчив: "Не се, а симиты, а во-вторых, это такие люди, что о них даже и не стоит и говорить. Ну кому стоит, кому не стоит?" С сомнением заметил сдержанно, дальше мысль свою не развил. Наш транспортёр двигался не быстро. То ли дорога была забита,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 религиозный считается совместимой с коммунистической идеологией. Вмешался отец Звездоний и сказал, что привлечение к строительству коммунизма религии было одной из задач, поставленных гениализмусом во время августовской революции. Вольгаризаторы в прошлом не считались с огромными воспитательными возможностями церкви и на верующих оказывали постоянное давление.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 расшифровывается как «Слава гениалиссимусу». Ну а почему они вместо «О, Боже!» говорят «О, Гена!» Это, по-моему, и объяснять нечего. Но один вопрос для меня был существенным. Каким образом соблюдается в Москарепе основной принцип коммунизма от каждого по способности к каждому по потребности? Я спросил об этом смерчиво.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 Начню говоря, предприятия коммунистического питания, вроде бывших столовых, они располагаются в меопскопах, то есть местах общественность в скоплении. Кроме того, мы имеем широкую сеть пукомрасов, пунктов коммунистического распределения по месту служения коммунян. Там каждый коммунянин получает всё, в чём имеет потребность в пределах полного удовлетворения. Понятно, сказал я, — А кто определяет его потребности? Он сам? — Чистейшие воды метафизика, гегельянство и кантианство! — радостно воскликнула пропаганда Парамонна. Но смерчев бросаться ярлыками не стал, хотя и сказал, что вопрос мой ему кажется просто странным. Ну, зачем же самому человеку определять свои потребности? Для этого он, может быть, недостаточно подготовлен. Может быть, у него какие-нибудь, так сказать, неизбыточные желания, которые он считает потребностями, потому что он луну с неба захочет взять. Не так нельзя. Для определения потребностей каждого у нас повсюду существуют пятиугольники, как верховный, так и местный. В них входят наши партийные, религиозные активисты, работники БЗ и другие.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 Естественно, что у человека, который хорошо трудится, выполняет производственные задания, ведёт общественную работу, прилежно изучает труды Гнелизмуса, у такого человека, понятно, потребности гораздо выше, чем у какого-нибудь лентяя или нарушителя общественной дисциплины. Ну, нарушителей у нас в Москве практически не бывает. — сказал Дзержин Гаврилович. — Нарушителей не бывает, — согласился Смерчев. — Но все-таки трудятся не все одинаково. Одни выполняют план на двести процентов, а другие только на сто пятьдесят. И считать, что у них одинаковые потребности, было бы просто, я бы сказал, даже несправедливо.